Глава одиннадцатая. Женя так и не сказал по телефону, что там случилось. Сразу отключился. Экономил связь, а я перезвонить в ответ не смог. Внезапно кончились деньги. Пополнить счет на мобиле тогда было не так-то просто. Нужно будет ехать в кассу и узнавать, почему не внесли платеж, который я сделал в пятницу. Карточек пополнения у нас еще не было, не говоря о других способах оплаты. Все строго через кассу по квитанции, и это все может потеряться. Неудобно, ведь еще же и входящие и платные. Один долгий звонок от кого-то болтливого, и прощаете деньги на счете. Доехал на работу на такси. Рядом с конторой стояла красная четверка с открытым багажником. Внутри машины никого. А дверь конторы была открыта нараспашку. Внутри кто-то орал матом. Я вошел внутрь. «Макс, да скажи им!» — вскричал Леня, размахивая рукой. «Нам же за это таких пи***лей вставить могут! Хорошо, что я мимо шел, зайти решил!» «Да ладно, дядя Леня!» — пытался успокоить его Женя. «Чего тут такого? Мы же частная охрана, в конце концов!» «Да и потише, услышат эти тебя!» «Будут потом сами эту пургу гнать». «Что такое?» — спросил я, вставая между ними. «Незаконное лишение свободы», — Леня вздохнул. «Статья 127, пункт Б. Совершенная группой лиц от трех до пяти лет». «Нет никакого лишения», — спорил Женя. «Да и откуда они знают эту статью? Мы их взяли, теперь ждем прибытия право... правоохранно». «Правоохран...» «Звони ментам, дядя Лёня, своим коллегам бывшим!» «Было нападение на охраняемый объект. Мы их задержали и вызвали наряд. Какие к нам вопросы?» «А у них ствол еще был!» «Да один хрен, Женька! Тут с этими законами такое творится, что еще сами виноваты окажемся!» «Ладно...» Леня успокоился и выдохнул. «Надо думать... Вот как в тот раз...» только я тогда при исполнении был хорошо что ствол был может выйдет отмазаться давайте к сути парни сказал я что там стряслось пришли два тела женя потер кулак на котором были ободраны костяшки один нашего возраста еще один постарше с куполами на груди кашлял еще как псина большая Зеки бывшие, из комнаты отдыха выглянул Артем. И начали нас прессовать, продолжил Женя. Свои эти базары гнилые вести и крышевать нас хотели. Пушку еще достали. Вот мы поговорили с ними короче. Пистолет все лежал на полу. На первый взгляд, это обычный ПМ, но судя по надписи Иш-76, это газовый. Правда, пистолет был переделан под стрельбу боевыми. А те два тела, которые пришли устраивать свои порядки, наши утащили в подвал, чтобы не убежали. Оба были закованы в наручники, недавно купленные нами. Рты заклеены широким белым пластырем. У одного, старшего, в рваной майке, разбит нос. У другого, помладше, текла кровь из губ и уха. Судя по его отсутствующему взгляду, ему досталось сильнее всего, будто Женя показал свой коронный пинок и ему. «Вот это они нас крошевать приехали!» — сказал Женя и резко отодрал пластырь от лица старшего. «Волки позорные!» — взревел тот. «Вы на кого?» Женя заклеил ему рот назад, и бандит яростно замычал. «Ну, опять блатные!» «Чего их опять так много стало? Мало нам обычной братвы. И что с ним делать?» «Варежку закрой!» — Женя ощутимо пнул его ногой в бедро. «Или я снова разозлюсь?» Блатной замолчал, косясь на Женю. «Ну, значит, это не полный кретин, раз понимает, что иногда лучше молчать. Я наклонился над ним и сдернул пластырь. Тот поморщился от боли». «Спрошу один раз», — спокойно сказал я. «Кто это решил наехать?» Мэ", прогундосил блатно и шмыгнул разбитым носом. «И кто это вы?» Ответить он не успел. Сверху раздались тяжелые шаги, и по лестнице спустились два милиционера в форме, у одного из которых был при себе укороченный автомат Калашникова. Я знал обоих. «Здорово, Костя! Здорово, Андрей!» Я пожал обоим руки. «Как оно, волк?» — спросил Костя. «Неплохо. Все как в тот раз. Опять наехали, крышевать нас собрались. Ничему не учатся». «И кого это ты тут поймал?» Костя вздохнул и склонился над побитым. «О, морда блатная. Я тебе что сказал вчера? Увижу еще раз, засунув камеру. Они вчера кёс крышевать хотели, который напротив нас стоял». «Это вы его крышуете?» — Женя хмыкнул. «Попустись, Женька. Там пиво хорошее, всегда свежее. А мы за ним приглядывали, чтоб чего не случилось. Даже братки туда не лезли, а эти...» «Чё там, ствол у них, говоришь?» «Вы этого чё?» — Андрей передал автомат напарнику и склонился над вторым, чтобы проверить карманы. «О, наш клиент. Так, нам понятые нужны». «Жень, не в службу, а в дружбу пойдешь?» «Не пойдет», — грубо сказал Костя. «Он свидетель. Женька, будь другом, лучше сгоняй на улицу. Найди нам понятых, пока еще не ночь. У тебя форма, напугаются, пойдут как миленькие». В кармашке у побитого бандита был маленький бумажный сверток. Не думаю, что блатные держат там сахар или соль. При виде ментов он вообще отказался говорить — но это не имеет значения. Но мне было интересно, кто они. Явно не пивзавод. Да и вряд ли мясокомбинат, там публика другая. Если бы те хотели на меня наехать, то сделали бы иначе. Рынок? Вряд ли. После смерти майора Богатого для группировки настали не лучшие времена. Лука ходит под Гошей, а его боевики разошлись кто куда. Значит, одна из других, более мелких банд. А может, это гастролеры. В любом случае, за травку, которая оказалась в свертке, и переделанный ствол, им ничего хорошего не светит. А учитывая блатной гонор, вряд ли у них окажется адвокат или знакомый, который отмажет. «Ну, раз они так любят блатные порядки...» сказал Лёня, когда бандитов вывели и усадили в заднюю часть милицейского УАЗика. «То даже будут рады, что вернулись домой». «Когда к нам?» — спросил я, когда милиционеры остановились на крыльце покурить. «Лапину нужно сопровождение, а он, кроме вас двоих, никого видеть не хочет. Притерся к вам. На нашей тачке уже можно будет ездить. Все официально». «Так еще неделька с лишним», — ответил Костя. «Слушай, Волк, а вот насчет аванса. Мне просто надо будет своего старшего в институт отправлять на первый курс. Могу прямо сейчас дать, могу сразу как устроишься». «Давай как устроюсь», — Костя обрадовался. «Вообще не помешает». Они увезли парочку блатных в дежурную часть. Я на всякий случай решил остаться сегодня в конторе допоздна. Вдруг кто-то из паханов приедет разбираться к нам и предъявляет за сотрудничество с милицией. Нет, будто эти двое действовали самостоятельно. Или их главный просто не решился связываться с нами. Полез, огреб и затаился? Может быть. Но все равно надо присматривать за конторой. Мало ли, вдруг кто еще нападет. «Короче, парни», — сказал я, — когда все утихло, а на улице стало совсем темно. «У кого разрешение есть, таскайте с собой газовые. У кого нет, носите удары. На них разрешение не нужно. Так, на всякий случай». «Понял, волк», — Женя проверил свой. «Но газовыми только пугать больше». «Хоть как-то». «Но вы, парни, крутые, ветерана первой чеченской, и врасплох не застать, кого угодно заломаете». «В смысле, первый?» — Женя нахмурился. «Да я так, оговорился, забей». Я махнул рукой и собрался уходить, но решил задержаться. Женя тоже остался. Сидели в конторе, играли в карты, пока по телевизору показывали старый советский фильм «Семь стариков и одна девушка». После фильма врубилась настроечная сетка и раздался отвратительный писк. Пришлось срочно выключать. Было спокойно, никто не сунулся, так что в три ночи я отправился домой поспать хоть несколько часов. Проснулся рано, сразу поехал на СТО узнать, что там с машиной. Работа продвигалась, думаю, на следующей неделе уже заберу. Правда, ремонт мне влетит в копеечку. Пошел в будку, где сидела местная охрана, чтобы попросить их вызвать такси, но меня перехватил один знакомый. Черный крузак остановился рядом со мной, из него вылез крепкий мужик с сединой в бороде. Это Ворон, один из бригадиров пивзавода. Давненько его не видел. «Волк», — сказал он, хмуря брови. «Слышал, на тебя кто-то наехал вчера». «Разобрались», — ответил я все как положено ментов позвал ворон скривился ты же с иванычем хорошо живешь че его о помощи не попросил не буду же я его по каждому пустяку беспокоить ну говорят ты для него большое дело сделал он хитро посмотрел на меня мало ли что говорят лучше у него самого спроси «Хм, а ты в курсе что ночью случилось нет Ворон о чем-то задумался и будто бы хотел спросить что-то еще, но заметил, как у ворот СТО остановилась еще одна машина, очередной крузак. Стекло со стороны пассажира опустилось. Оттуда выглянул Ваня-студент. «О, Волк, давай подброшу!» Он присмотрелся к моему собеседнику. «Ворон, а ты тоже здесь?» «Уже уехал!» Ворон сел в машину. Черный крузак выехал из ворот, подняв пыль. Ну, раз он не в курсе наших дел с Крюковым, значит, ему знать о них и не надо. Я подошел к серому крузаку студента ближе. Ваня пихнул в плечо водителя, который смотрел на меня. «Погуляй, Ганс, я за тобой заеду потом». Водитель удивился, но вылез. Студент пересел на его место. Я уселся впереди. «Куда тебе?» — спросил студент. В контору. А я тут вчера кассету с пацанами посмотрел в сауне. Ваня переключил передачу и рванул вперед. Порнуху? Какая там порнуха, Волк? Там такие цыпочки работают, не до порнухи. Он засмеялся. Не, просто включили, пока мы пиво пили. Там мужик жирный, как Гоша почти, сбил цыганку, а его проклял другой цыган и он худеть начал, аж дистрофик такой в конце. «Кто, цыган?» «Да не, жирный который!» «Глисты, наверное, завелись», — я усмехнулся. Студент заржал. Машина выехала на трассу. Он гнал уверенно, поглядывая на меня. «Тоже что-то хочет узнать, иначе чего это он проснулся так рано утром? Неужели из-за наезда? Вряд ли. Что-то другое». «Ну и кто на тебя наезжал вчера?» — спросил он. «Да блатные какие-то, я их не знаю». А они сами тебя не знали?» — студент хмыкнул. «А то бы не полезли. А ты в курсе, что ночью произошло в центре?» «Нет». «Ну, не знаешь и ладно. Крепче спать будешь. А вот эти блаторезы всегда были. Мы их как-то загнали под шконку, но они снова теперь охреневают еще хуже, чем раньше». На ваши точки лезут? На наши точки полезут, закопаем. Он стал серьезнее. Нет, на другие. Сначала нападает толпа шпаны, камнями закидывают магазины, стекла бьет, на посетителей кидаются, избивают, товары ломают. А потом приходят дяди повзрослее, защиту предлагают от них. Старая схема, мы так не работаем уже давно. Блатные учатся? Спросил я. Да ничему они не учатся, но набирают малолеток, кому 14 нет. А этих же менты не привлекут, смену типа готовят. А эти сопляки злые понимают только одно: Пизде... или что посерьезнее. Это же не по их понятиям, таких молодых привлекать. Довертели да они эти понятия на одном месте, волк. Сам же знаешь. Студент резко завернул за угол, нарушая правила. Крутят, как хотят. Но все равно, что-то мне думается, что все это неспроста. В общем, присмотримся. Все равно с нами связываться за суд. Только менты опять звереют. Их мэр дергает. А мэр сам знаешь, кто такой и что с Гошей он крешится Знаю не понаслышке, Ваня. «Смотри, студент, если такие сопляки начнут на ваши точки приходить, а вас самих прижимать милиция будет, то что-то они смогут отжать». «Не придумывай, волк! Как начнут приходить, так мы их из-под земли достанем. Не в первый раз. Но прорвемся!» Он резко затормозил у моей конторы. «Слушай, а чё ворон у тебя спрашивал?» «Типа, почему я помощи у Иваныча не прошу?» Вроде же какое-то дело для него сделал. Но он явно не знает, а я говорить не стал. Ну и правильно, Волк. Слушай. Он с тревожным видом посмотрел на дорогу. А ты сегодня всем нужен. У конторы остановился знакомый мне серый Вольво. Не как сам Череп пожаловал. Только не один, а с четырьмя крепкими быками, которые едва влезли в машину. Череп вылез из своего вольва и положил руки на крышу, глядя на нас. Остальные вылезли следом. Оружия на виду нет. Студент удивился таким гостям, но за пистолетами никто не лез. Ни он, ни люди черепа. Пивзавод и мясокомбинат сейчас, насколько я знал, временно не воевали друг с другом, а находились в состоянии вооруженного перемирия. Хотя это их перемирие временное. Все понимали, что раз между бандами так много претензий, то следующая война начнется скоро и идти будет, пока одна из группировок не исчезнет. А эти странные дела с непонятными наездами вполне могли быть подготовкой к дальнейшему. Только чего им всем надо от меня? — Здорово, пацаны, — пробурчал череп. — Давно тебя не видел, студент. — Волк, а к тебе базар есть. «Ну, проходи», — сказал я, показывая на вход. «Побазарим». Прошлой ночью кафе «Харчевня». В кафе с грузинской кухней обычных посетителей уже не было, но оно все равно работало для особых гостей. Перед Гошей поставили горшочек с чанахи, который он безумно обожал. Из глиняной посуды валил пар, но есть было некогда. Череп стоял в стороне, глядя на гостя. Ворон, бригадир пивзавода, шифровался. Он надел молодежную куртку с капюшоном, а когда зашел в кафе, с опаской поглядывал на окна, завешанные жалюзи. В зале у выхода стояло два крепких парня в длинных плащах. Оба дорогие телохранители, которых Гоша привел себе из Москвы. Обычно они охраняли самого Гошу но иногда выполняли особые поручения. В прошлый раз они присматривали за Фролом, пока не выяснилось, что тот стучит в прокуратуру. «Слушай», — хрипло сказал Гоша, — «вы оба сидели, так что общий язык найдете. Сгоняй к нему, обсудите проблему, решите. Пока все идет как надо, но все равно стоит присматривать». «А то он силу почует, наглеть начнет. Придется осаживать». «Понял», — недовольно сказал ворон, глядя на блюдо, но его никто не угощал. «И что с той темой с составом?» «Не выяснил. На это дело поставили душмана, а он не расколется». «Что насчет остального?» «Ты с составом мне все выясни, что и как. Остальное пока не важно. Все, свободен». Ворон поморщился и ушел. Не нравилось ему, что им командуют, но он уже погряз глубоко, и деться ему было некуда. Гоша приступил к трапезе, а череп сел напротив него. Официант принес бутылку красного грузинского вина и два бокала. — Чего ты хмурый, Гриша? — сказал Гоша, дуя на блюдо. — Мочить его надо, — резко ответил череп. — Мы тогда с Фролом нянчились. Теперь с этим. Не делай это, с такими за одним столом сидеть. Фрол стукачом оказался. Это тоже мне не нравится. Толя, ворона мочить надо, пока не поздно». Гоша нахмурился и грозно сощурил глаза, глядя на подопечного. Череп сидел на месте спокойно, выдерживая взгляд. «Тут, Гриша, вопрос тонкий. Продумывать надо далеко, на месяцы вперед» а тебе лишь бы мочить и мочить ладно как закончим сам его увезешь гоша достал из горшочка кусочек мяса мне он потом не нужен будет понял череп кивнул тогда погоди давай с этой темой и про дальнобоев решим надо пробить как гоша замер сначала раздались крики потом несколько громких выстрелов А потом кто-то пустил очень длинную очередь по окнам. Начали биться стекла, кто-то заорал от боли, но быстро замолк. Грохот стрельбы продолжался. Череп выхватил свой глок из кобуры под спортивной курткой и спрятался за стол. А оба телохранителя напрыгнули на Гошу, повалили на пол и прикрыли телами. Стрельба длилась недолго, всего секунд десять, но за это время зал пострадал сильно. Жалюзи сорвало, в разбитые окна дул ветер. Пули разбили часы, висящие на стене, разнесли экран телевизора в дребезги и сорвали пейзаж с горами. Украшенные дорогими обоями стены покрылись десятками дыр. Ненадолго стало тихо, затем раздались еще выстрелы из пистолетов. Взревел двигатель машины, кто-то быстро уехал, кто-то орал от боли. Череп поднял голову и отрихнул плечи, залитые вином из разбитого бокала, которое стекало со стола. А ты чё за сука решилась на это?» — недовольно взревел Гоша. «Кто там такой храбрый? Я этого Крюкова?» «Урою!» Шефу увезти домой!» — приказал Череп его телохранителям, которые поднимались с пола. Тачку к черному ходу и домой, а я останусь, проверю. Гошу доставили к себе домой сразу. Уже утром туда приехал череп. Он, сразу, не разуваясь, прошел в кабинет Гоши, без спроса налил себе коньяка, уселся в кресло и выпил дорогое спиртное залпом, как водку. Не пив, заводские, сказал череп, переводя дух. Я тех всех в лицо знаю. Это какие-то новые. «Крюков новичков нанял?» — проборчал Гоша, сидя в кресле. «Вряд ли бы им доверили такую цель. Гастролеры могли, но это слишком грубо. Душман намного хитрее работает. Смотри, Толя, дело было так». Череп уселся напротив и бросил на столик пачку снимков с полароида. «Успели заснять, пока менты не приехали». Короче, рядом с кафешкой остановилась восьмерка, угнанная. Пассажир с заднего сиденья открыл окно и начал палить из ПКМ. Завалил двоих наших, кто у входа стоял. Один ранен, другой наглухо. И по окнам давай шмалять одной длинной очередью. Там всюду гильзы от семерок, он всю ленту выпустил. Мои потом в ответ пальнули, те уехали. «Могли раньше среагировать», — недовольно сказал Гоша. «Мои стрелка ранили, еще шину прострелили. Водитель врезался и смылся на своих двоих через дворы. А вот раненый мокрушник вылезти не смог, зацепился». Череп показал фотку. Но он отстреливался, пришлось мочить. «Кто такое, никто не знает. Молодой еще». Гоша взял снимок. Темноволосый парень успел вылезти из машины наполовину. На фото он лежал лицом вниз в луже крови. Рядом с ним валялся Татэ с открытым затвором. На других снимках парни перевернули, чтобы снять лицо. «Ну и чё ты мне этого жмура показываешь?» Гоша собрался было бросить снимок, но присмотрелся к тому, где парень лежал лицом вниз. «Стой! Это чё за наколка? Ты не смотрел?» Убитый был в синей спортивной куртке поверх черной майки. Окровавленная куртка зацепилась за двери и чуть слетела, показав плечо, которое не закрывала майка. На коже были следы наколок, но так их не рассмотреть. «Да, я увидел сразу». Череп показал другой снимок, лежащий в самом низу. «Мы сняли поближе, потом свалили, менты уже почти приехали». Для этого снимка куртку с парня стянули сильнее. Все было залито кровью, но на фото можно разобрать наколку на плече, изображающую Скорпиона. Надпись под ней видно лучше. «Грозный, 95». «Теперь искать проще», — Гоша откинулся на спинку кресла. «Пробей сам, Гриша. Откуда это такой дерзкий взялся?» «Только осторожно, сначала поспрашивай, потом думать будем».